Лишь изредка косые лучи солнца золотили на минуту стылую черноту каменных громад. Резкий порывистый ветер туманил слезою глаза. Он с силой бросал в лицо мелкие камешки и шумливо гнал их по берегу, словно опавшие осенние листья. И шквалистый ветер, и пустынное море, и мрачное небо, и каменные громады — Представлялись в этот момент кормщику Как что-то единое, враждебное. Мозг Химкова напряженно работал, Ища выхода и не находя его. Одни, без припасов, без оружия. Но вот издали, сквозь льды и туманы, Через все студеное море, Глянули на него лица жены и детей, оставшихся дома. Губы их шевелились, как будто говоря, не оплошая, Леша, отец, вернись, кормилец, погибнем мы одни, сбереги себя. Прошла минута, другая, пелена сошла с глаз, вспомнил, где он и что с ним. Вспомнил Ваню, товарища еще спавших, ничего не зная. Нет. Рано сдаваться. Хоть и страшен и силен ты, груманд а русский человек сильнее. Выдюжим. Алексей выпрямился и сжал кулаки. Обернувшись, он увидел показавшихся из-за скалы Федора, Степана и Ваню. Глава четвертая. Одни на острове. Здорово ночевали, весело приветствовал Химкова Степан. Но тут же осекся, по лицу кормщика, почувствовав неладное. Химков молча показал на море. «Где же льды? Где Ростислав?» — в голос воскликнули мореходы. «Вынесло ветром со льдами. Или, может быть, погиб?» — с трудом ответил Алексей. «И мы погибнем!» — вскрикнул каким-то не своим, — Отчаянным голосом Верегин. — Замолчи, Федор, — строго оборвал его кормщик. — Что с тобой? — Отец твой не раз, помню, говаривал. Лучше помереть в море, чем в бабьем подоле. Будем ждать, а вось вернется лодья. — Да не то, Алексей, не боюсь я, только тяжко мне, ровно камень на сердце. — Не будет лодьи. век будем ждать. Одна надежда на Бога. — На бога надейся, да сам не плашай. Не придет судно — перезимуем. Зимовка-то нам не впервой. Сделаем все, что надо, и проживем хорошо. А тебе и пять зимовок нипочем. Ишь ведь на какую родился! веригин что-то бормоча хмуро глядел под ноги. — Ну что ты горюешь? Не пропадем. Еще зверяно промыслим. И с деньгой домой вернемся ободрял Алексей, павшего духом великана. «Если дружно и десять годов, ладно, проживем. Дружбу ее и теми, мороз и пурга боится. Верно я говорю, ребята?» — поддержал Химкова Степан, улыбнувшись товарищем. ты, Ванюха, испугался, небось?» — неожиданно спросил он мальчика. «Страшно ведь на зимовать. Медведи, морозы лютые». Ваня посмотрел на отца, на Шарапова, на Федора и ответил с недетской серьезностью. — Нет, Степан, с отцом да с тобой не страшно. Мамку только жалко. Одна ведь. А я с Федором бы ни почем не остался. Страшно с Федором. Алексей и Степан молча переглянулись, А Федор быстро поднял глаза и рванулся к мальчику. «Ванюшка, родной! Други! Да разве я?» — загудел он срывающимся голосом. «Нет у меня страха! Да ведь дело какое!» «Пашеньку-то знаете, Малыгиных дочку, ждет меня. Летом на тот год сватать хотел. Не подумал я. У тебя, Алексей, жонка, детишки дома. Простите, родные!» «Чего там, Федор?» «Знаем ведь, каков ты человек!» «Вишь, молчальник, про свадьбу словом не обмолвился».